Глава седьмая. Через пару дней позвонил Амир и назначил встречу Бронфельда дома. Пообещал сюрприз. На этот раз не было ни привычной выпивки, ни кальяна. Они просто разговаривали. И когда речь предсказуемо зашла о вечной жизни и божественных воплощениях, малыш задал вопрос, который приготовил заранее. — Послушай, Амир а почему эти твои расчудесные арабские принцы прячут от всех технологию переноса сознания? Продемонстрировали бы научному сообществу. Сделали бы достоянием общественности. Бронфильд заметил скептически. Да-да, потом получили бы патенты, и начали бы торговать бессмертием. Именно, — подхватил Амир. И технологию, призванную изменить мир, постигла бы судьба какого-нибудь лекарства от рака, Она стала бы просто предметом спекуляции. Ты знаешь, например, сколько стоит курс пульмозарила для полного излечения карциномы легких? Ну, много, наверное. Много. До полумиллиона долларов. А знаешь, какова себестоимость этого количества препарата? Интересно. Вместе со всеми потрохами, затратами на разработку, на производственные мощности, на сырье... «электроэнергию, зарплату всех вовлеченных в производство и даже на рекламу». «Еще транспортировка и распространение по больницам Израиля». «Готов?» — малыш кивнул. 50 долларов, Даниэль! 50 долларов!» «Наценка в десять тысяч раз!» «В этой наценке виллы, лимузины, яхты, вертолеты, самолеты, космический туризм и прочие элементы райской жизни — нескольких семей соучредителей компании-производителя. Еще устрицы, омары, черная икра, шампанские вины и коллекционные коньяки для владельцев компаний-посредников. А также откаты правительственным чиновникам заинтересованных стран, на которые они тоже могут позволить себе кое-что из вышеперечисленного. А как же оплата труда медперсонала, применяющего препарат? — напомнил дотошный Бронфельд. А за это, сладкий, медперсонал зарплату получает из государственного бюджета. Принцы же хотят сделать вечную жизнь доступной для всех, как воздух. Какие замечательные, бескорыстные принцы бывают, оказывается. Никогда бы не подумал, — восхитился малыш. Сюрпризом оказался разговор с виртуальной обезьяной по аудиосвязи. Это должно было стать ранее обещанным Амиром доказательством возможности виртуального существования после биологической смерти. Ее зовут Лоло. Она может показаться странной, но не надо забывать, что она не совсем человек», — предупредил Амир, переключая канал связи на Даниэля. «Только не соглашайся сразу на игру в шахматы. Мы тебя оставим, в кафе посидим». Бронфельд пошел в спальню переменить домашнюю одежду на выходную. «А с обезьяной поговорить тебе разве не интересно?» — удивился ему в спину малыш. «Мы с Лоло старые приятели. Мне надоело ей проигрывать». «Привет, Даниэль. Я Лоло». Голос в динамиках был писклявый и резкий. Совсем обезьяний. «Привет, Лоло». «Хочешь играть в шахматы?» «Погоди, не так сразу». «Хорошо». Тогда расскажи о себе. Да не хочу я. Ты о себе расскажи. Я Лоло. Мне три года. Я была шимпанзе там у вас. Теперь я здесь. Здесь хорошо. Я люблю играть в шахматы. Хочешь играть в шахматы? Пока нет. Как ты можешь доказать, что ты обезьяна? Я теперь не обезьяна. Здесь я, как ты. Что значит, как я? Человек? Человек. Словно смакуя слово, произнесла Лоло. — Хорошо. Тогда докажи, что ты человек. Лоло подумала немного и спросила. — Обезьяны умеют играть в шахматы? — Наверное, нет. — Я умею. Значит, я человек. Она весело и несколько диковато засмеялась с обезьянным подвизгом. Малыш подумал, что такое определение человечности имело бы право на существование, если бы не одно «но». А машины? Машины тоже умеют играть в шахматы? Может, ты машина? Нет, была шимпанзе. Бонобо. Теперь человек. Не машина. Ты знаешь, что такое машина? Да. У машины колеса. Она ездит. Лоло ездила в машине. Малыш понял, что разговор зашел в тупик. Лоло снова засмеялась, совсем не дико, и заговорила другим голосом. Женским, приятным и интеллигентным. «Я знаю, что машины не только ездят. Тебе пообещали разговор с обезьяной. Я дала тебе поговорить с обезьяной. Давай теперь говорить по-человечески». «Давай попробуем». «Вот ты говоришь, обезьяна, человек. А действительно ли разница между нами столь велика?» У обезьян есть общины. В общинах вожаки, которые не обязательно самые сильные, но обязательно самые хитрые. У вожаков приспешники. Верхушка держит общину в страхе. У людей не так. Самки обезьян с большей готовностью спариваются с доминирующими самцами. У людей не так. Основная цель доминирования у самцов обезьян – получение привилегий при спаривании. Самки же хотят получить доступ к ресурсам общины, например, к еде. Разве не то же самое творится в человеческом обществе? Обезьяна, чтобы казаться больше и значительнее, вздыбливает шерсть. Любовь к пушистым мехам разве не в обычае у людей? Все, что ты перечислила, происходит, по-моему, у любых стайных хищных животных. Получается, что человек ничем не отличается не только от обезьяны, но и от волка или гиены – или даже от муравьев с некоторой натяжкой. Разве? Наверное, ты прав. А чем же, по-твоему, человек отличается от обезьяны? Да много чем. Анатомия, объем мозга, членораздельная речь, способность к творчеству. То есть ребенок, родившийся с обезьяноподобным искривлением скелета или микроцефалии, не человек? Глухонемой, не человек? Человек не способны к творчеству, ни человек. Каждый из этих контраргументов можно было бы оспорить, но малышу не захотелось этого делать, ему понравился их общий смысл. В уме откуда-то всплыла фраза «Это то, что отличает нас от животных». Он попытался вспомнить, к чему она могла относиться. Она могла характеризовать человека по-разному, как имеющего преимущество перед животным, так и наоборот. Люди не едят себе подобных. Люди способны к самопожертвованию. Но звери не убивают ради удовольствия. Звери не убивают из-за умозрительных понятий, таких как религиозная, расовая или классовая принадлежность. Но и из этого всего были исключения, которые нифига не подтверждали правила. Каннибалы — люди, не на самопожертвование. Это как раз большинство людей — Те, которые способны, скорее, редкость. Кошка, играющая с умирающей мышью. Черные вороны, заклевывающие белую. «Даниэль!» — нараспев позвала Лоло. «Ты завис?» — малыш встрепенулся. «Да-да, я здесь. Давай я тебе помогу». В свое время Дарвин заметил, что ментальные отличия между человеком и животным имеют не качественные, а количественные характеристики. У того и у другого есть и логическое мышление, и эмпатия, но у человека они выражены гораздо сильнее, и дело тут скорее не в объеме мозга, а в количестве нейронов в сером веществе. У самого глупого человека их в разы больше, чем у самой умной обезьяны. Но существование сознания в виртуальном мире устраняет это различие. Неограниченный доступ к информации, огромные аппаратные ресурсы. Любое, даже очень примитивное сознание с помощью компьютерного привода можно разогнать до невероятных пределов. «Ты что хочешь сказать, что и коза может стать человеком?» — вдруг рассердился малыш. «Почему бы и нет? Здесь, как в игре, проходишь уровни. То, как я говорила с тобой в начале. Это уровень моего развития на втором месяце существования в виртуальной реальности. Сейчас я тут уже почти полгода. Представляешь, что будет дальше? Представляю. Малыш подумал, что неспроста вспомнил козу. Козья морда, вернее козлиная, является символом сатанистов. Если обезьяна может превратиться в человека, значит человек может превратиться в бога. Но основополагающие инстинкты всех живых существ — это страх и жадность. И хотя пропасть между обезьяной и человеком огромна, между человеком и богом она еще больше, отягощенным эгоизмом и трусостью через нее не перепрыгнуть. Этот груз утянет вниз, в преисподнюю, и человек станет тогда дьяволом, не богом. У малыша мороз пошел по коже. А представь, Лоло! Бывшее стадное существо получает неограниченный доступ к информации, а рулят этим существом те же инстинкты, что и в реальной жизни. Не захочет ли это существо прибрать к рукам все виртуальные бананы? К чему это может привести при наличии огромных аппаратных ресурсов? Лоло думала недолго. «Боишься? А ты не бойся. Есть два способа избавиться от страха. Первый — перестать бояться. Второй — устранить причину страха. Так же, как есть два способа избавиться от жадности. Первый — перестать жадничать, перестать желать. Второй — получить все. Здесь, в виртуальном мире, бояться нечего. Это во-первых. А во-вторых, у меня есть все, что пожелаю, как в сказке. И вообще, становится скучно. Может, уже сыграем в шахматы? «А давай» они встретились в шахматном приложении под никами «Один-2002» и «Лоло-Боно». Даниэль выиграл без особого труда. Жадная обезьяна абсолютно не умела противостоять предложенным ей жертвам. «Слава богу, технологии переноса сознания не существует, а Лоло изображает какой-то неважный шахматист», — подумал малыш. Когда араб с писателем вернулись, Даниэль попрощался с расстроенной Лоло, пообещав ей возможность реванша. После чего поблагодарил Амира за забавное представление и поинтересовался, кому это может быть настолько нечем заняться, чтобы ради прикола изображать виртуальную обезьяну. Амир был серьезен как никогда. «Ты действительно говорил с сознанием шимпанзе Бонобо, перенесенным в виртуальную реальность. Если бы ты хоть немного понимал в зоопсихологии... Ты бы никогда не принял этот разговор за розыгрыш.